За десять минут Ли довел Алексея до штаба, ничем примечательного домика, от входа в который ему широко улыбнулся стоящий на вытяжку часовой, парнишка в теплом бушлате и с длинноватой для него винтовкой в руках. Дежурный, тот же крепкий лейтенант, который отпаивал их чаем после прибытия, поднялся и, снова улыбнувшись глазами, Твердо постучал в дверь, табличка на которой пыталась сообщить что-то короткой комбинацией бессмысленных для Алексея корейских букв. Просунув голову внутрь, он что-то сказал, и Алексей отдернул покрытую капельками воды от снежных крупинок куртку, ожидая, что его пригласят внутрь. Вместо этого дверь открылась шире. И дежурный отшагнул от нее спиной вперед, давая пройти самому командующему ВМБ, широкоплечьему офицеру, на витале 42 или 43, сразу начавшему что-то серьезное и твердо говорить. Вместо того, чтобы перевести, лейтенант ли сам что-то сказал, и немолодой офицер кивнул замолчав и внимательно разглядывая лицо и фигуру Алексея. «Товарищ военный советник, — начал, наконец, Ли, — товарищ, командующий военно-морской базой Нампхо, капитан Кун Сер Ким, выражает глубокую радость по поводу вашего благополучного прибытия. Он уверен, что ваш опыт не только послужит делу обороны Кореи, от иноземных захватчиков, но и вдохновит бойцов-корейцев и китайских добровольцев еще сильнее. Переводчик на мгновение остановился и поднял глаза к невысокому потолку, то ли запутавшись в сложном предложении, то ли просто сначала проговаривая окончание фразы про себя, и еще сильнее отдавать силы для борьбы. Фраза получилась довольно корявой, но Алексей она неожиданно действительно тронула. Скорее всего, от накопившейся в костях дорожной усталости, но все же. Когда похожие фразы встречались ему в газетах, он обычно пропускал их мимо. Аналогично он поступал и тогда, когда слышал их на митингах или политинформациях. Это были просто общепринятые формулировки, обозначавшие одно и то же вне зависимости от того, о какой стране шла речь: о занимающихся отралением прибрежных вод от своих и чужих мин Дании и Польши, или же об отчаянно сражающейся за свою независимость Корее. На то, насколько искренне сказали эти слова, Кун-Сирким. И переводчик Ли поразил Алексея своей настоящей глубиной. Корея — маленькая сельскохозяйственная страна, и то, что ее народ обороняет свою землю с таким мужественным отчаянием, делает ему честь. Но одного мужества мало. Выходит, они действительно серьезно рассчитывают на него». Капитан произнес еще несколько фраз, переведенных теперь более успешно. Он приноровился к темпу перевода и делал теперь регулярные паузы, давая время Ли выстроить фразу. — Товарищ флагманский минер флота скоро должен прибыть в базу Нампхо. Это будет хорошая возможность встретиться и начать работать. — Возможно. Сказал Алексей, мне самому лучше отправиться в Кхеньян к товарищу флагманскому минеру или в штаб флота? — Нет, — твердо сказал Ли, переводя ответ капитана. — Товарищ флагманский минер настойчиво приказал вам ожидать его здесь. Товарищ капитан Ким также говорит, что ему очень понравилось, что вы сразу пошли смотреть корабли. Он говорит, что опытного моряка Всегда можно узнать потому, что не сразу идет спать на новом месте. Он очень доволен и вдохновлен. Склонив голову, Алексей принял незаслуженную похвалу, не дрогнув лицом. Отогревшись двумя чашками жидкого чая с сахаром, он пошел тогда на пирс и в первую очередь потому, что уже не мог больше сидеть на одном месте спрессованная плоским автомобильным сиденьем уже до состояния деревянности задница, выла и требовала движения или хотя бы лежания на животе. Вместе с действительно взыгравшей в нем любознательностью, здесь было стремление взглянуть на море, которое должно стать его рабочим полем на весь следующий год. Это перевесило желание прямо сейчас прилечь на диванчик приемной отсутствующего тогда командующего базой. Он задал капитану вопрос о городе, том самом Нампхо, до которого было достаточно далековато, минут двадцать минимум, на машине до ближайшей окраины. Город был сравнительно большой. И в нем, насколько Алексей помнил ориентировки, имелся свой порт со всеми портовыми службами. До линии фронта отсюда было порядочно, и то, почему военно-морская база выглядит настолько ненормально, Алексей действительно не понимал. Товарищ капитан Ким несколько удивился или даже смутился, но без колебаний объяснил. Что это само по себе является средством маскировки? ВМБ Нампхо официально считается главной военно-морской базой ВМФ К на Хуангхай, есть в Желтом море. Но до сих пор бомбить и обстреливать находящиеся в 15 километрах от города скопления рыбацких сарайчиков и деревянных причалов, ни американцам, ни англичанам. В голову не приходило. Они продолжают бить только по городу, от которого и так уже мало что осталось. На взгляд штурмана, каковой с получением четвертой звездочки на погонах, никуда от Алексея Вдового не делся. Сказано это было, пожалуй, слишком громко. Бухта Нампхо относилась все же не к Желтому морю, а к Корейскому заливу. — Ну, да это не важно. Скорее всего, капитан Ким просто сам стеснялся того, в каком состоянии находятся доблестные ВМФ Северной Кореи. — Сколько у флота торпедных катеров? — спросил он второй раз за день. И лейтенант Ли послушно перевел сначала вопрос, а потом и ответ. — Товарищ капитан Ким говорит что это ему, к сожалению, неизвестно. То ли от неловкости, то ли от искреннего желания хоть как-то оправдаться за состояние флота и базы, корейский офицер, сдержанно жестикулируя, рассказал историю о том, как были потеряны три торпедных катера, сумевших провести результативную торпедную атаку в Восточном море в самом начале войны. Алексей покивал. Про эту атаку он слышал уже не раз. В советских центральных газетах ее в свое время расписали всеми красками. Судя по тому, что капитан Ким рассказал о гибели трех катеров совершенно случайно, можно было заключить, что атака на самом деле состоялась. В то же время 3-4 заявленных корейскими катерниками торпедных попадания так и не были ничем подтверждены, что капитан также спокойно признал. На оккупированных японских территориях, в первую очередь на Окинаве, у американцев базировалось такое обилие крейсеров, что их ротация была постоянным рутинным процессом. Потому то, что два исчезнувших крейсера действительно были повреждены корейскими торпедными катерами, Доказать теперь было невозможно. Похоже, это устраивало обе стороны. «Когда флагманский минер флота товарищ Чен прибудет в Нампхо, вы, товарищ военный советник, скорее всего, перебазируетесь на какую нибудь из передовых баз», — предположил Ким. Вообще любое его выражение звучало теперь странно. Приноровившись к манере лейтенанта Ли, он делал длительные паузы, и возникало ощущение, что ни он, ни переводчик не говорят сами, что слова просто рождаются между ними сами по себе. То, что возникшее в начале разговора чувство искренности и даже призни, исчезло так быстро. Алексей огорчило. Ему пришлось сделать усилия, чтобы не менять выражения лица и выбранные сначала интонации. Но, скорее всего, азиаты все равно не уловили бы такую мелочь. Но даже просто рисковать обидеть их он сейчас не хотел. — Он сейчас в Хеньяне? — спросил он про флаг миньора. Но капитан опять только развел руками. — Похоже... Он вообще мало что знал, если это не относилось непосредственно к его базе».